2 км за Этьена. На мне была новая жёлтая футболка, которую я купила специально по этому случаю и не успела постирать. Этикетка на воротнике неприятно царапала шею при каждом движении руками. Странным образом я стала думать об Этьене. Между нами происходило что-то похожее отношения, где какая-нибудь мелочь постоянно портила время, которое мы проводили вместе. Этьен Ты помнишь, как первый раз сидел со мной? Родители ушли на весь день, и мать показала тебе, что мы можем съесть в их отсутствие. Я помню, как ты подмигнул мне, закрывая дверцу холодильника. Ты спросил, какая моя любимая еда, и я, разумеется, крикнула: "Пицца". Ты потратил карманные деньги, чтобы заказать пиццу в ресторане на углу. Я не помню, сколько я съела кусков, чтобы произвести на тебя впечатление, но до сих пор помню, как мы смеялись. Я очень переживаю из-за того, что ты пережил С тех пор, как обнаружил моего отца в гараже. Желаю тебе обрести мир, Этьен. Когда будешь готов, хочешь, мы пойдём есть пиццу и смеяться, как дети, которые ещё не знают ничего плохого. Не спеши. Я всегда буду здесь. Что бы там ни было, отец соединил нас на всю жизнь. Твоя сестрёнка. Фабиана. Я узнала голоса Анны, Шарля и Фреда. Они держали зелёный плакат с надписью вперёд лягушка. У лягушки горели ноги. Я не смогла пробраться к друзьям и дать пять, но подняла руки и закричала, что вызвало общее движение, потому что большая часть бегунов повторили тот же жест. Было здорово чувствовать всю эту энергию. Внезапно я снизила темп. Наверное, я перестаралась, слишком разволновавшись. Выровнять дыхание оказалось нелегко, и тогда я вспомнила, что можно петь. 2-3 м я тихо напевала под нос, и дышать сразу стало легче. У меня была цель не переходить на шаг до конца гонки.